Глава пятнадцатая. Смотреть не хотелось. С другой стороны, если однажды придется драться с бедой, полезно будет иметь представление о ее приемах. Глин бросил взгляд вдаль на еле различимые фигурки цунами и звездокрыла. Кажется, они тоже смотрят вниз, как и большинство узников на вершинах скал. Один из стражей встал в центре арены и громко хлопнул крыльями. публика затихла Низко поклонившись небесной повелительнице, он торжественно объявил «Боец-горизонт, когда-то неблагоразумно принявший сторону принцессы пламени, после четырех побед на арене удостоен чести сойтись в поединке с прославленным королевским паладином. Бедой! Когти вперед! Больше огня! К бою!» взмахнув крыльями, стражник покинул арену. Несколько мгновений беда с горизонтом смотрели друг на друга. Потом песчаный с шипением отпрянул и прижался к стене. Сверкнув медно-красными крыльями, беда неспешно шагнула вперед. Ее длинный хвост змеился по песку. Блестящая чешуя казалась окутанной дымом. Песчаный дракон присел и вдруг в отчаянном прыжке пронесся над головой беды и забился на край арены. Даже не попытался ударить когтями или стегнуть хвостом. Просто удрал. Земляной дракончик недоумевал. Почему песчаный так боится беды? Она, не торопясь, развернулась и с улыбкой двинулась к противнику. Его черные глаза метались из стороны в сторону в поисках убежища. Он рванулся к воротам, но небесная стремительно преградила путь и полоснула когтями груди Сверху это выглядело пустяковой царапиной, но песчаный взвыл от боли и опрокинулся назад, барахтаясь на песке. Беда продолжала атаку. Удар когтями в бок и новый крик боли. Скованные крылья жалко трепыхались. Взлететь узник не мог. Небесная шагнула ближе и тронула одно его крыло лапой, прижимая к боку. Болезненные вопли слились в душераздирающий протяжный вой. глин ничего не понимал она же дотронулась ничего больше беда отступила в сторону оставив на бледно желтыее чешуе лежащего обугленный отпечаток лапы похожие на клеймо земляной дракончик вытаращил глаза откуда она даже не плюнула огнем приглядевшись он заметил что царапины на боку и груди песчаного тоже дымятся да у нее огонь в когтях «Такого просто не бывает!» «Как жаль, что звездокрыл далеко! Он бы объяснил!» Песчаный корчился на песке, но неожиданно вскочил и бросился на беду, целя когтями в глаза, а ядовитым хвостом — в сердце. Крутанувшись на месте, она увернулась от когтистой лапы и мощным ответным ударом снова опрокинула противника. Отравленный шип на хвосте песчаного отскочил от медной чешуи, выбив искру... И тут же вспыхнул ярким пламенем горизонт снова взвыл хлеща по песку пылающим хвостом. глин никогда не слышал ни о чем подобном. дракон поджигает дракона и притом едва дотронувшись. Беда обошла поверженного противника, выискивая место для нового удара, но прежде чем она успела атаковать, песчаный вдруг развернулся и вцепился когтями в ее лапы, затем обхватил как мог крыльями и прижался всем телом и мордой, содрогаясь от боли и завывая отчаянно и пронзительно. Две обнявшиеся фигуры замерли, окутанные дымом. Скованные крылья песчаного покрылись черными пятнами и стали рассыпаться золой. Крики несчастного оборвались. Отвалившись от беды, он мешком осел на песок и остался недвижим. От головы остался обугленный череп. Крылья превратились в почерневшие лохмотья. А лапы и когти... Глин вздрогнул, вспоминая такие же следы ожогов, На лапах укречет. Когда-то она жила здесь, в небесном королевстве. Неужели ей тоже пришлось драться с этой бедой? Как же она выжила? Меднокрылая отступила на шаг, глядя на мертвого дракона у своих лап. По арене разнесся гул разочарования. Опустив крылья, беда обернулась к королевскому балкону. Повелительница уже стояла у перил. Какая скука! — прошипела она и добавила громко, поднимая голову и обращаясь к кузникам. — Надеюсь, среди вас найдутся храбрецы, не то что этот жалкий червяк. храбрости Глин не ощущал в себе ни капли. Чем драться с таким неслыханным чудищем на потеху королеве, лучше уж как горизонт самому оборвать свою жизнь. Королева Пурпур, повернулась к толпе на трибунах, высоко подняв из украшенные рубинами крылья. — Не печальтесь, завтра у нас особое представление. Такого вы еще никогда не видывали. И на сей раз я жду, что кто-нибудь постарается меня развлечь, не то что некоторые. Ее тяжелый взгляд упал на беду, стоявшую у обгорелого трупа И та пристыженно опустила голову. Повелительница махнула лапой. «Все — Все свободным Она повернулась и двинулась прочь. Стражники повалили следом в подземный коридор, не забыв прихватить и мраморное дерево. Глин вытянул шею, всматриваясь в ореолу. Глаза у радужной были закрыты. Может, ее чем-то опоили? Угрозами заставили смириться? Болеет! Мало ли что могло стрястись. Трудно сказать, чья судьба больше пугала земляного дракончика. Ореолы, солнышко, о которой так ничего и не удалось узнать, или звездокрыла. А вдруг как раз ему и придется завтра развлекать королеву? Что означало это ее никогда не видывали? Когда дело касалось географических карт, исторических дат и событий, звездокрыл неизменно оказывался первым. Но в бою один на один его когти мало чего стоили. Схватку на арене ночной едва ли переживет.